Я думал, катер стоит в доке космического управления. Раньше так и было, но после вашего поспешного бегства я позволил людям из службы безопасности обыскать квартиру. И естественно, они ничего не нашли и ушли ни с чем, выкрикивая угрозы и проклятия. Потом я стал ждать тебя, но дни шли за днями, а ты все не возвращался, поэтому я решил поискать тебя на многообещающем. Позже я вернулся на землю, так как хотел взять с собой Олбани. В конце концов, она мне нужна а не только в тех случаях, когда дело доходит до драки. — Что значит, не шли за днями? — тревожно спросил Жев. Как ты думаешь, как долго меня не было? — Я не думаю, я знаю, тебя не было тринадцать дней. — Сколько? — Ты удивлен? Разве ты сам не знаешь, сколько прошло времени? Мальчик покачал головой. — Кажется, я должен рассказать тебе о другом секрете Норбе. «Ты собираешься выдать мой секрет в присутствии посторонней особы?» — возмутился робот. Его голова то исчезала в бочке, то высовывалась наружу. Олбани очаровательно улыбнулась. «Все в порядке», — сказала она. «Поскольку я не могу отправиться с вами, то мне пока лучше не знать никаких секретов. А теперь я должна вернуться в свой участок». Она направилась к воздушному шлюзу. «Мы в самом деле на Манхэттене?» — снова спросил Джефф. «На большой лужайке в Центральном парке», – отозвался Фарго, – «что не вполне соответствует правилам для транспортного средства этой категории. Но у меня есть официальный документ, подписанный адмиралом Йона, а одна моя знакомая из полиции нажала несколько нужных кнопок. Он улыбнулся Олбани, поэтому я здесь». Он двинулся к воздушному шлюзу, но на пороге остановился и посмотрел на Джеффа. «Пока я буду провожать свою несговорчивую даму с сердца, предпочитающую работу приключениям из-за непомерно развитого чувства гражданского долга, почему бы тебе не выпить горячий шоколад? Это поможет тебе быстрее согреться и поесть чего-нибудь, если проголодался». Фарга и Улбани ушли. «Надеюсь, ты понимаешь, что вернул нас обратно почти с двухнедельным опозданием», — обратился Джефф к Норби. «Ты хочешь от меня совершенства буквально во всем, не так ли?» — робот был недоволен. «Разве я не доставил тебя прямо по назначению, а несколько минут в ту или иную сторону роли не играют?» «Несколько минут?» Фарга вскоре вернулся на борт многообещающего и быстро запер за собой воздушный шлюз. Приготовься к отлёту, коллеги!» – распорядился он. «Служба безопасности обнаружила местонахождение моего катера и хочет обыскать его. Либо мы стартуем сейчас же, пока Олба не пытается отвлечь их, либо вам обоим придется снова исчезнуть». «Куда тебя взять, Джефф?» — обрадовался Норби. «Только не это», — взвыл юноша. «Стартуй, Фарго, я остаюсь намного обещающим. Мне становится плохо при мысли о том, что мы вновь можем заблудиться в пространстве и времени». Старший Уэллс выразительно приподнял бровь, но ничего не сказал, поспешно переключая тумблера. Многообещающий поднялся в воздух. «Служба безопасности на автокаре, капитан», — сообщил бортовой компьютер. «Вы арестованы. Вам приказано сдать ваш корабль». Если попытаетесь бежать, вас вернут обратно силовым крюком. — Это они нас запугивают, — беспечно отмахнулся Фарго. — Сперва им придется поймать нас. — Мы не можем убежать от них, — предостерег Джеф. Нет, можем. Я оторвусь от них в нижнем слое облачности. А когда они начнут искать нас, мы войдем в гиперпространство, конечно, если Нор справится. С их точки зрения мы просто исчезнем. Но тогда они узнают, что у нас есть гипердвигатель, — «Ничего подобного. Они будут знать, что мы исчезли. Возможно, потерпели аварию. Несколько дней будут искать разбитый корпус нашего катера». Фарго повернулся к роботу. «Ты можешь переключить двигатель многообещающего на гиперпространственный режим, как только мы войдем в облака». «Я могу открыть свой канал связи с гиперпространством для бортового компьютера. Это глупый компьютер, но, может быть, он сумеет следовать моим инструкциям. Если бы он был таким же умным, как я...» «Просто сделай это, Норби, ладно?» – просил Фарго. При мысли о новом гиперпространственном прыжке Джефф откинулся на спинку кресла и закрыл лицо руками. Глава шестая. Как открыть подушку? «Молодец! Хорошо справился!» – воскликнул Фарго. «Благодарю за комплимент!» – отозвался Норби. «Ты так говоришь, поскольку тебе не пришлось трудиться самому. Я чуть не сработался до конца, пытаясь втолковать этому тупому компьютеру, что к чему». «С тобой все в порядке, Джефф!» Кадет выглянул из-под одеяла. «Я устал», — мрачно сказал он, — и проголодался. «Ты против этого не возражаешь, или это запрещено законом?» «Подростки!» — вздохнул робот. «Вечно устают, вечно голодны и постоянно выходят из себя по пустякам». Фарго развернулся в капитанском кресле и пробежался пальцами по клавиатуре компьютера. Скоро подадут ленч, братишка, но я посажу тебя на хлеб и воду, если ты не расскажешь мне, что с вами случилось и в чем заключается другой секрет Норби. Хотя после твоих разговоров о блужданиях в пространстве времени я могу себе представить, о чем речь.